Глава двенадцатая Новый начальник пришел в лазарет две недели спустя. Стоял душный предгрозовой вечер. Загустевший воздух напоминал овсяный кисель. Над заводом целый день бродили тяжелые облака, но их притягивала река, и тучи уходили, так и не разродившись ливнем. Устеньяны лежачие больные охали и на прополую ругали адские пеклы. передавая друг другу ковш с теплой водой. Сама фельдшерица, взмокшая от поты, со съехавшим на лоб платком склонилась над ерем и рваным. Этот здоровенный громилый из Орловской губернии был сослан в каторгу за то, что в пьяной кабацкой драке убился бутыльника и на завод прибыл весной. Сегодня на постройке нового корпуса ему на плечо грохнуло тяжеленное бревно. Сейчас рваный выл волком сквозь оскаленные зубы и старался вырвать свою руку, посиневшую и вспухшую, из рук фельдшерицы. Уйди, уйди, то не тронь. Ох, не тронь! Не доводи до греха. У-у! Матерь Богородица, все апостолы, не трогай. Господи, Ерем, да успокойся ты. Перепугал уж всех. бабы рожают и тени воют а ты то фартовый уж постыдился б уговаривала его у стени разглядывая обезображенную руку да я и не трогаю тебя бестолковый смотрю только ну видишь вот руки мои хочешь держи меня за них ты перестань орать анафим терпежу на вас нет устю устя Данилна, а ты мут теперь руку то да как же я тебе скажу коль ты и глянуть не даешь ну что мне «Ефима звать, чтоб держал тебя, аль сам потерпишь». «Ух, не надо Ефимку, вовсе оторвет!» В смотровую влетела Миланья. «Уська, там начальство новое, с Михаилом Николаевичем разговаривает и прямо сюда идет». «Вот ведь не ко времени», — пробормотала Устья, выпрямляясь. «Да чего ему здесь ты делать? Пущай в палату». Договорить да она не успела. Тяжелая дверь открылась одновременно с очередным воплем Рванова. Выругавшись, Сустине чуть не с ненавистью уставилась на вошедшего начальника. Встретившись взглядом с мрачными серыми глазами, уткнувшимися в него из-под косынки, Тимаев невольно попятился. — А кто это у вас тут такая сердитая? Это моя фельдшерица Устинья, — бесстрастным голосом отрекомендовал вошедший следом Михаил. Она сейчас, как изволите видеть, очень занята. Что, устю? плохо? Раздроблена?» Рваный осторожно завыл, кося глазом на начальство. «Не знаю, Михаил Николаевич», — отозвала Сустинья. «Не дает смотреть. Доброго здоровья, барин». Последний адресовал Устимаеву, который с нескрываемым интересом взглянул на женщину. «Фельдшерица? Такая молодая? У вас же по положениям должны быть два фельдшера». Они имеются, только пользы от них никакой. Пьют да спят в кладовке. Справляемся понемногу сами с Устей. А кандалы с нее? Сняты по разрешению прежнего начальника. Видите ли, Устинья у меня ведает всеми лекарственными средствами, и операции я тоже при ее помощи делаю. В цепях это было бы попросту невозможно. Ну так наймите фельдшера из вольных, пожал плечами Тимаев. а подпускать каторжную бабу к лекарственным средствам? Ведь у вас и яда наверняка есть». «Что?» — растерялся Иверзнев. А начальник завода, не заметив его замешательства, обратился к Устиньи. «Ты за что на каторге, милая?» «За убийство, барин», — ровно ответила та. «Верно, мужа убила, обижал тебя?» «Муж, слав Богу, уже здоров управляющая именьем порешило, Все тем же деревянным голосом отозвала Сустья. «Вы об этом знали?» — повернулся Тимаев к Михаилу, тот пожал плечами. «Разумеется». «Правы не понимаю вас. Держать при острых предметах, при отравляющих медикаментах такую опасную особу?» «Других особ здесь не имеется», — напомнил Иверзнев. А «Аустинья при лазарете уже четвертый год, до сих пор нареканий не было». Тимаев посмотрел на него недоверчиво. «Сколько же всего у вас человек под началом?» «Всего три бабы. Устинья, Мелания, вон она в синях. И Василиса, которая носит воду. Она душевно больная и больше вовсе ни на что не годна. Три каторжанки вместо двух вольных фельдшеров, три прекрасные работницы вместо двух ни на что негодных выпивох», в тон ему отозвался Иверзнев. При том, что казни они ни во что не обходятся. Равно, как и я сам». Согласитесь, прямая выгода. <кхем> так вы тут без жаловы не служите?» «На фельдшерском. Из человеколюбия, стало быть, работаете. Просто не привык бездельничать». Снова недоверчивый взгляд, протяжные кряхтенья. Глядя на собравшийся морщинами лоб начальника, Михаил старался успокоить сам себя. Главное — держаться, держаться. Не наговорить ему дерзости. Брагин ведь предупреждал. Любой ценой сохранит лазарету с тенью, малашу, ведь чего доброго излишеством все это сочтет. Тимаев словно прочел его мысли. «Ну вот что, Михаил Николаевич, все это, конечно, замечательно и по-христиански, только ни к чему ведь это совсем. Положение люди не глупее нас с вами составляли, и коли в лазарете вольные фельдшера полагаются, значит, так тому и быть». тем более, что я никак не могу позволить на вверенном мне заводе ходить к иторжанкам без оков. А раз закованные они вам будут, как вы уверяете, без надобности, то, сами понимаете, тишина в лазарете стала звенящей. В дверном проеме появилось испуганное лицо милании Пусть и не скорчила яростную гримасу, и подруга исчезла. «Безусловно, это вам решать», — не сразу отозвался Иверзнев. Но, видите ли, Устинья, она... Я имею веские основания просить, чтобы она осталась при мне. Дело в том, что я здесь четвертый год, без жены, без невесты и Усти. Она в некотором роде. «Так вот в чем дело!» — громко и радостно перебил его начальник. По его суровому, словно пергаментному лицу, побежали лукавые морщинки. «Господи, голубчик!» Так и говорили бы прямо, чего ж тут право смущаться. Однако вы смелый человек. Она, конечно, весьма не дурна, я вас как мужчина понимаю. Повернувшись к кустине, Тимаев бесцеремонно взял ее за подбородок, приподнял голову. Смертельно побледневшая женщина молча вынесла этот жест. Но, боже мой, неужели не нашлось никого хотя бы из поселенок? Впрочем, это дело вкуса. И если вы за нее ручаетесь, как за самого себя. Ну что ж, готов сделать вам этот подарок, но до первого нарекания. Я очень вам благодарен, Владимир Ксаверич. Кроме того, я еще хотел бы... Михаил, не смея взглянуть на Устинью, двинулся к дверям. И Тимаев невольно тронулся за ним. Я бы хотел еще просить за Миланью. Вот эта красотка с черными очами, она самая. Я буду с вами откровенным, Владимир Ксаверич. Если говорить прямо, малаша пасе инженера Лазарева. Она поселенка, кандалов ей не положено. Я уверен, господин Лазарев и сам просил бы вас об этом удолжении, если бы был здесь. Однако же вы тут не теряетесь, молодые люди, слегка озадаченно протянул Тимаев. Ведь господин Лазарев женат, и супруга его живет здесь же? «Что ж, если дело обстоит так, убогая, надеюсь, не состоит ничьей наложницей?» «Убогая? Да кому она право надобна?» Михаил постарался придать голосу брезгливость. «Она здесь только потому, что девать ее более некуда. Васю не место в лечебнице, а не на каторге. От нее ни здесь, ни на каких других работах толку нет». Но в лазарете она, по крайней мере, никому не мешает и не путается под ногами. Ну, хорошо, хорошо, оставим пока все как есть. Тимаев снова тихо, мелко засмеялся. Крупный нос его заострился, делая начальника завода похожим на довольную чем-то сову. Михаил молча, упорно смотрел в стену. — Да, Михаил Николаевич, ну что ж... «Лазарет содержится в порядке, в чистоте, от больных жалоб нет». До сих пор не поступало. «Чудно, чудно». Продолжая беззвучно смеяться, начальник завода вышел за порог. Михаил проводил его до калитки, раскланялся, Затем вернулся на крыльцо, сел на горячие сухие доски и вытер кулаком испарину со лба. Долго не мог нашарить в карманах папирос. Наконец отыскал... Сунул в рот смятую бумажную трубочку, чертыхнулся, обнаружив, что прикурить не отчего. И сидел неподвижно, глядя на ползущие со стороны леса истинно-черную тучу, до тех пор, пока за спиной не послышались тихие шаги. Михаил Николаевич, Костя, ради бога прости меня», — хрипло сказал он, не оборачиваясь к ней. «Видит бог, я не собирался, не хотел». Но это оказалось единственным средством. Ты же видела, что это за человек? Он судит по себе. Что я еще мог сказать? Ничего другого он бы не понял и не поверил. Пусть у меня и в мыслях не было. Да знаю я, Михаил Николаевич, — перебила его Устинья. Помолчала, и вдруг невесело рассмеялась. Ой, не равен час до да Ефима его дойдет. Он Ирод до сих пор не верит, что я двы. Да что ничего подобного, а теперь ему всяко об этом говорить будет. Ведь весь лазарет слышал, как вы меня своею полюбовницей назвали. — Что за чушь? — вспылил Иверзнев. — Я сам нынче же поговорю с Ефимом, а если кто-то возьмется болтать? — Никто и рта не откроет, ваш милость, — раздался из синей спокойный, тяжелый голос. Илья Кострома, опираясь на костыль, Неспешно выбрался на крыльцо. Из чего вы взяли, что кто-то там слышал чего? Я вот ничего не слыхал. Мужики, кто рядом были, тоже. Вот и рваный ничего не слышал. Верно ж, Ерема? «Ни сном, ни духом, сипло донесло со смотровой. Ну вот видите. А если кто пустой болтать возьмется, так я это дело сам улажу. Не беспокойся, устини Данилна. И Ефима тревожить попусту тоже незачем. Он мужик-то у тебя неплохой, а башка шалые. Да будет тебе реветь!» Но у не зажмурилась, и слезы побежали по ее щекам. Неловко отмахнувшись, она поднырнула под руку костромы и скрылась в лазарете. Доктор и вор остались одни. Туча уже накрыла весь завод, угрожающий ворчая, озаряясь по краям синими вспышками. Потемнело. Порыв ветра взметнул на веревке стиранное тряпье, заполоскал полотняные ленты бинтов. Тяжкий удар грома прокатился через всю тучу, и кривая молния рассекла ее надвое. «Что мыслишь, я? Спросил Иверзнев, глядя на то, как первые капли плашмя ударяют в пыли, застывают в ней темными влажными монетками. «Худо будет?» «Да как сказать ваша милость?» — не сразу отозвался Кострома, щурясь накачающийся под порывами ветром изживельник. «Новая метла по-новому метет. Вести мы после Афанасия Егорьевича много тяжельше станет. Но мы-то всякое, видали, потерпим». Главное дело, чтобы до бунта дураков наших не довели. Начальник-то нынче один, завтра другой. Ко всему притереться можно. Вор вдруг ухмыльнулся, и Иверзнев недоуменно оглянулся на него. А пороже-то видать, что кот Мартовской тот еще. Эка его замаслило, когда вы про Усть-Даниловну сказали, что, мол, на ваша етуаль. Тьфу, мерзость какая! прорычал сквозь зубы Иверзниф, роняя в пыль так и не нераскуренную папиросу. «Чего мерзость? Правильно сделали. Без устья Даниловны нам всем погибель. Благо еще Васенке тут не оказалось. Но как разглядел бы ее начальник-то? Кострома, ты в своем уме? Васеныш больна!» Вор лишь присвистнул сквозь зубы и, уже уходя в лазарет, сказал еще что-то, чего Иверзниф не услышал за очередным ударом грома. Встав, он догнал кострому уже в синях. «Что ты говоришь, Илья?» «Говорю, поаккуратнее вы теперь баб в тайгу отправляйте», озабоченно повторил тот. «Так, чтоб начальник не увидал». «Вишь, всполошился, как наседка, когда Устью на бежи лес видал. Колью глядит, что она еще из-за ворота, так выходит, горит вам вовсе. И служивым караульным тоже. Он, Антипрокопич в лес повез нынче. Еще не ворочались». Теперь уж осторожность наблюдать надобно. Кострома ушел, а Иверзнев так и остался стоять на пороге, глядя на вставшую прямо у крыльца стену дождя.